то четверо к нам держит шаг державный, и облик их не весел, ни суров. «Взгляни», — промолвил мой учитель славный, «с мечом в руке, величием осиян, трем остальным предшествует как главный Гомер, превысший из певцов» всех стран, второй — Гураций, бичевавший нравы, а Видий — третий, и за ним — Лукан. Возвращающегося в лимп Вергилия приветствуют четыре поэта древности, которых Данте выделяет как величайших — Грек Гомер, которого он не мог читать, потому что греческого языка не знал, а латинских переводов гомеровых поэм ещё не было, но которого он признавал прев из певцов. И римляне Гураций, Гораций, 65-й восьмой годы до нашей эры, отмечаемый им как автор сатир. Овидий, 43-й год до нашей эры, 17-й год нашей эры. И Лукан тридцать девятый, шестьдесят пятый годы нашей эры. Метаморфозы Овидия, равно как Форсалия Лукана, служили автору божественной комедии немаловажными источниками. Нас связывает титул величавый. Здесь прозвучавший чуть я подошел. Почтив его... Они, конечно, правы. Так я узрел славнейшую из школ, Чьи песнопения вознеслись над светом И реют над другими, как орел. Мой вождь их встретил, И ко мне с приветом Семья певцов приблизилась сама. Учитель улыбнулся мне при этом. И эта честь умножилась весьма, когда я приобщен был к их собору и стал шестым средь столького ума. Мы шли к лучам, предавшись разговору, который лишний здесь, и в этот миг, насколько там он к месту был и впору. Высокий замок предо мной возник, Семь раз обвитый стройными стенами. Кругом бежал приветливый родник. Мы, как землей, прошли его волнами, Сквозь семь ворот тропа вовнутрь вела, Зеленый луг открылся перед нами. Там были люди с важностью чела, С неторопливым и спокойным взглядом Их речь звучна и медленно была. Мы поднялись на холм, который рядом В открытом месте светел, величав, Господствовал над этим свежим садом. На зеленеющей финифти трав Предстали взором доблестные тени, и я ликую сердцем их видав. Я зрел Электру в сонме поколений, мешко их были Гектор и Эней, и хищноокий Цезарь, друг сражений. Пентеселея и Камила с ней сидели возле, И с отцом Лавина. Брут, первый консул, был в кругу теней, Дочь Цезаря, супруга Каллатина, И Гракхов мать, и та, чей муж Катон, Поодаль я заметил Саладина. Потом, взглянув на невысокий склон, я увидал учитель тех, кто знает, семьей миролюбивой.